Глава вторая. Тайна денанамии и кот Шрёдингера. Кстати, знаете ли вы, что такое квалия? Это слово переводится с латинского как качество и означает возникающее в голове ощущение. Каким ощущается красный цвет красным? Каким ощущается синий, сиреневый? И даже глядя на один и тот же цвет, разные люди в разных обстоятельствах воспринимают его не одинаково, а по-разному. Это называется квалией. Разумеется, речь не только о зримых чертах вроде синего и красного цвета. У звука, осязания, запаха, у всех субъективных ощущений, которые дают нам наши пять органов чувств, то есть у всего воспринимаемого есть квалии. К примеру, квалией есть и у боли. Мы знаем, что если поранимся, будет больно. Человек разобрался, что боль выступает своего рода оберегающим нас предупредительным сигналом, и потому бывает более множество разных типов. Но непонятно, почему каждую из них мы чувствуем именно так. Ощущение того, как поражённую часть тела что-то морозит, жжёт, щиплет или щекочет это квалия боли. И когда из-за этой квалиа вы мучаетесь, злитесь или даже, может быть, веселитесь, это тоже квалиа соответствующих чувств, И имемолётных и не только. Если вы посмотрели фильм и весь день ходите под впечатлением от него, вам радостно или грустно, или хочется бороться и побеждать, это не отпускающее вас чувство тоже квалиа. Рассказала мне всё это и познакомила меня с понятием квалии, Тэнзи Нанами, отличница из параллельного класса, одна из немногих, кто знал об особом зрении Юкари, и всего из пары человек, испытавших его на себе. Нанами и Юкари знакомы давно, ещё с детского сада. В детстве Юкари никогда не смеялась. И не только не смеялась, а даже не умела управлять выражением лица. Ведь Юкари люди казались роботами, а у роботов вообще, говоря, нет никакого выражения лица. Во всяком случае, они не могут так свободно и живо выражать чувства, как люди. То есть Юкари никогда не видела человеческих лиц и не притворялась, когда не могла понять, мальчик ли это, девочка. Она на самом деле не различает тонкости чувств, отражающиеся на лицах. Поэтому она вообще не знала, что бывают какие-то выражения лица. Есть ли у кошек и собак чувства? Бывает ли выражение лица? Те, кто держит питомцев, наверняка ответят без колебаний, чувства у кошек и собак есть. И если вы живёте с ними достаточно долго, то, возможно, умеете понимать выражения на их мордочках. Хозяева, прожившие с любимым псом долгие годы, наверное, поймут его настроение по выражению на морде, а не только когда он скалится и рычит или мошет хвостом. На постороннем человеку мельчайшие перемены в выражениях незнакомой кошки или собаки практически незаметны. Так и Юкарине понимало выражения человеческих лиц. Долго с кем-то встречаясь, она в конце концов начинала угадывать их чувства, как у кошек и собак, но с незнакомцами или с теми, кого она не очень хорошо знала, Юкарине могла даже понять, смеются они или злятся счастливы или тоскуют. Вот в каком мире жила Юкари, хозяйка сиреневых глаз, и вот почему друзья для неё были всем. А Таендинанами была не просто первой подругой Юкари, она ещё и угадала, что Юкари не знает о выражениях лиц, и научила её управлять собственным. Хотя Юкари не улыбалась и не хмурилась, но, разумеется, чувства у неё были. Она просто их не проявляла. Догадавшись об этом, несмотря на свой возраст, Нанами всеми приходящими ей в голову способами пыталась научить Юкари смеяться. Щипала вдруг её за руку и говорила: "Сейчас у тебя на лице боль". Отнимала коробку с едой и сообщала: "Сейчас ты злишься". Хлопала её по коренистому стеву, воздавая удивление, щекотала и кормила конфетами, ходила с ней в кино, наблюдала вместе с животными, и когда на лицею коре что-то отражалось, рисовала её или давала подруге зеркало: "Смотри, сейчас у тебя само собой получилось выражение лица. Вот как надо показывать другим, что ты чувствуешь". Так под постоянным присмотром Нанами Юкари научилась управлять выражением лица. Привыкла выражать свои чувства живо, естественно, так непревждённо, что мне самой завидно. Тут и возразить нечего, заслугу Нанами я должна признать. До несчастного случая Нанами была лучшей подругой Юкори. После несчастного случая Нанами её не взлюбила и начала вести себя с ней жестоко, стала ей как чужая, принялась цепляться и дразнить по любому поводу. И тем не менее как бы Нанами её не задирала, Юкари всё равно всегда называла её подругой и старалась помириться. Конечно, это потому, что её глаза, сиреневые глаза, не различающие выражение лиц, но зато хорошо видящие состояние души, благодаря накопленному за долгую дружбу опыту распознавали, какое смятение отсарило на сердце у Нанами. Но даже если бы Нанами искренне возненавидела Юкари, это тоже отчасти было, и Юкари всё равно не перестала бы считать подругой девушку, которая научила её смеяться. Тэнди Нанами рассказала мне, что такое квалиа. Она рассказала мне и о многих других сложных понятиях: об обратной квалии, о философских зомби. Конечно, мы тогда только перешли в среднюю школу, и она мне скорее всего просто повторяла то, что читала в книгах или в интернете. Вряд ли мы правильно понимали друг друга. К примеру, она на нами то говорила, что квалия не эмерджентно, то, что она возникает. Производное или эмерджентное явление это закон, который возникает как следствие какого-то другого закона уровнем ниже. Например, волны на воде это производное явление законов электромагнетизма и гравитации. Отдельного закона волн в природе нет. Он неизбежно возникает из притяжения земли и притяжения частиц воды между собой. На нами то говорит, что квалия немергентное явление, то есть самостоятельное явление, никак не вытекающее из других законов природы, и совершенно правильно. То, рассказывая о чём-то ещё, неаккуратно выбирает слова и говорит, что квалия возникает из цвета или вкуса. Путая хата. Я её спрашивала, ты же только что по-другому сказала. А она: "Ну и что? В науке всё меняется". Я даже не смущалась. Да я и не знала тогда, что такое эмерджентное явление. Но хоть на name всё понимала. Она от всей души желала разобраться, да и мне было интересно. Поэтому мы как могли, пусть и по-детски, беседовали на эти темы. Квалию на нами объяснила так. По сути, квалия это как один раз увидеть, вместо сто раз услышать. Да. Сколько ты не узнаешь о красном цвете, пока ты его сам не увидишь, ты не поймёшь до конца, что это такое. Получается, что люди, которые красного не видели, на самом деле его не знают, как бы подробно им о красном не рассказали. Так? Сто раз услышали, но на самом деле не знают. Один раз увидели и поняли. Вот это один раз увидели, по-моему, есть квалия. Конечно, я понятия не имею, в чём заключается это увидеть. Даже не понимая таких тем. Мы обсуждали их со всей серьёзностью. Не могли не обсуждать. Однажды мы говорили о квантовых частицах и о котёже Шрёдингера. Хато, ты знаешь, что такое кванты? Электроны там, молекулы, мельчайшие частицы вещества? Да, и люди, и звёзды всё на свете сделано из квантов. Так вот, эти кванты частицы, и в то же время ведут себя как волны. Понятно? То есть они как бы сразу и осязаемая материя, и в то же время бесформенная энергия. Поскольку они волны, у них нет точного положения, они существуют вероятностно выражаются плотностью вероятности. Так они устроены. Плотностью вероятности? да. Какая вероятность, что в этом месте есть частица больше или меньше? Понимаешь? Пока квантовую частицу не пронаблюдали, существует она в каком-то месте или нет не определено. Не невозможно знать, а действительно ещё не решилось. Её существование впервые определяется в момент наблюдения. Поэтому до наблюдения можно говорить только о вероятности существования высокой или низкой, такова природа частиц. Звучит немыслимо, но это не фантастика. Учёные считают, что так и устроен мир. Не знаешь, пока не глянешь. Из огромного числа таких частиц состоят наши тела. Хмм, hmm. Вела ответила: "Я не в силах этого представить на деле", но на нами не смутилась и продолжила. "А про мысленный эксперимент с котом Шрёдингера ты знаешь, Хата?" "А, что-то слышала, точно не помню. Короче говоря, берут специальный ящик, в который поступает смертельный ядовитый газ, если нажать на кнопку, Её сажают кота. Что будет с котом? Не понимаю, к чему на нами лонит, я не уверенно ответила. Пока кто-нибудь не нажмёт на кнопку, будет жить. Если нажмут, умрёт? Да, обычно было бы так. Но в этом мысленном эксперименте кнопку нажимает не кто-нибудь, а квантовая частица. Так устроено, что если квантовая частица есть, то кнопка нажимается, а если нет, то нет. Но квантовая частица существует в виде вероятности, поэтому пока её не наблюдали, не неопределённо, есть она или нет. Так получается, и зависящий от квантовой частицы состояние кнопки до этого наблюдения не определено. Получается, пока коробку не откроешь и не посмотришь, кнопка, как и квантовая частица, тоже существует в вероятностном виде нажата и отжата одновременно. А тогда и код, участь которого зависит от кнопки, существует, пока не заглянешь внутри коробки, подобно частице и выключителю одновременно в виде вероятности, что он жив и вероятности, что он мёртв. Понимаешь меня? а короче говоря, этот эксперимент говорит нам вот что: Есть квантовые частицы. Они обладают загадочными свойствами. Казалось бы, эти свойства проявляются только в микромире, а к макромиру, к обычной жизни отношения не имеют. Так вот, это неправда. Как от квантовой частицы зависит состояние выключателя, а от состояния выключателя жизнь кота, так любые загадочные вещи, которые происходят в микромире, должны происходить и в макромире. Если квантовые частицы правда так устроены, то и мы, когда нас не наблюдают, должны существовать сразу и живыми, и мёртвыми, как частицы. «Вот что значит эксперимент experimentalsko tam Schrödinger. Переварив её слова, я удивилась и спросила: э, -э но на самом-то деле мы в они. существуем обычным образом, не а вполне определённым. Даже когда на нас никто не смотрит, мы же никуда не исчезаем". "А ты уверена?" "Ну, нет, ну как уверена. Ну ладно, существуем". Шрёдингер придумывая свой эксперимент, как раз это и хотел показать, что не бывает никаких непонятных одновременно живых и мёртвых котов. А потому и квантовые частицы не могут сразу быть и не быть. Но копенгагенские физики с ним не согласились. Они сочли, что частицы вероятностны по своей природе, и даже существующая сразу в живом и мёртвом состоянии код, хотя такого не бывает в жизни, это всё-таки гипотетический эксперимент. Вполне возможен, если устранить передачу тепла, сотрясений и других помех, в общем, любых внешних взаимодействий, и поставить эксперимент предельно точно. И эта точка зрения до сих пор общепринята. А результате Шрёдингер в последние годы жизни даже бросил физику. Ну, так я слышала. Смешно, правда? Заложил основы квантовой механики своим уравнением Шреддингера и не может её признать. Скептически поджав губу, я прервала отклонившуюся от на нами и спросила: "Погоди. Получается, мы тоже на самом деле существуем как вероятности. И если б не эти твои внешние воздействия, то едва на нас перестали бы смотреть, как мы стали бы сразу и живыми и мёртвыми? Кто знает. Как это, кто знает?" Этого правда никто не знает. Известно только, что квантовые частицы ведут себя вероятностно. А почему они себя так ведут? Как устроены эти процессы? Почему касаются только микромира? Окончательных ответов до сих пор нет. И вообще, состояние частицы определяется в момент наблюдения. Это называется коллапс волновой функции. Но никто не знает даже, что такое это наблюдение. Например, в опыте с котом Шрёдингера наблюдение это что? Когда человек открыл крышку и увидел кота? Когда он умом понял, что его видит? Или тут же, как он крышку поднял? Или когда сам кот что-то почувствовал. А если открывающий крышку человек сам находится в большой коробке. И на неё снаружи смотрит кто-то ещё. И этот кто-то вместе с этой коробкой опять находится в ещё большей коробке, за которой опять кто-то наблюдает. В какой момент определиться, жив ли в первой коробке кот или нет? Будет ли это не определено, пока самый последний человек не откроет крышку. В микромире квантовые частицы действительно существуют в загадочной форме, одновременно и частицы, и волны. Можно убедиться, что и составлены из них крупные атомы всё равно ведут себя как квантовые объекты. Кто знает? Может это можно заметить и в вирусах. Тогда почему нельзя в макромире? Если частица действительно определяется в момент наблюдения, если происходит коллапс волновой функции, то когда? На каком этапе? Почему происходит? Объяснение множество, но толком этого никто не понимает. Известен только итог, а процесс некоторые даже считают, что процесс физики никогда и не понять. Порой учёные верили, что с развитием науки рано или поздно все загадки будут разгаданы. Но современная наука так не считает. Почему? Потому что в микромире одно лишь наблюдение меняет наблюдаемый объект. И это крошечное изменение влечёт за собой множество сложнейших последствий в реальности. Есть предел тому, в чём можно разобраться. Как ни развивай науку, предсказать погоду со стопроцентной точностью никогда не будет возможно, по крайней мере, с современным научным подходом.